Глава 27. Окно в другой мир мы буквально купались в магии. Ее становилось все больше и больше. Она текла из щели, как густой кисель. Ее уже могли видеть и осязать даже обычные люди гвардейцы, возницы и Эрик. Мало того, капитан гвардейцев эмоционально взмахнув рукой, сумел слегка приподнять одного из своих подчиненных. А с этим не каждый стихийный маг справится. Поэтому дядя во избежание несчастных случаев приказал большинству сопровождающих отойти подальше, как и Эрику. Так что мой напарник предусмотрительно попрощался с обоими лордами и, на всякий случай, отведя меня в сторону, со мной тоже. «Ты, главное, глупости не натвори!» — попросил он, очень серьезно, глядя мне в глаза. «Парни, они оба хорошие, но ты у себя одна, помни об этом!» «Обязательно!» — искренне заверила я напарника. «Если вдруг что, позаботься о маме Рауля, хорошо?» Переложила я обязательство на того, кто, скорее всего, останется здесь. У них полный зал тайников с деньгами. Смело можешь доставать и пользоваться. Во благо семьи фрехберн конечно. «Ты еще банк их фамильный на меня попробуй повесить», — рассмеялся Эрик. «Им ведь тоже кто-то должен заниматься. Так что вариант у меня лишь один — жениться на графине. Спятил, что ли?» Возмутилась я, а потом облегченно выдохнула. «Ты охилень что ли? Так ее же в тюрьму вроде бы должны были посадить, нет?» «В тюрьме тоже можно обвенчаться», — продолжил веселиться напарник. «Но ты и права. Зачем мне жена с криминальным прошлым? Пусть и очень сексуальная. К тому же дарственную ей ведь так и не отдали. Вот, кстати...» Озабочусь, вычислю нотариуса и зиму у него документы от греха. «Так он тебе их и отдал», — подколола я Эрика. Почему-то обсуждать обычные будничные дела оказалось очень успокаивающим занятием. «Ну, значит, привлеку сестру Хелены. Тоже ведь горячая штучка, согласись». «Только она не вдова», — напомнила я. «Вот ведь упущение какое!» усмехнулся эрик ладно выкручусь как нибудь но лучше бы вы остались здесь а то я за десять лет обрасту семьей бородой и долгами не обрастешь насмешливо фыркнув я похлопала напарника по плечу бороду ты не любишь и с твоей тягой к разнообразию выбрать постоянную женщину тоже не сможешь да ушло то давай поучи меня правильно выбирать Задорный смеющийся Эрик резко контрастировал с мелькающими вокруг холма озабоченными гвардейцами, хмурым королем и грустными напряженными лордами. Более-менее счастливым выглядел только Джордж, все остальные нервничали. На самом деле Эрик тоже нервничал и переживал, но по-своему отвлекая меня, чтобы не так хотелось расплакаться от накатывающей волнами паники. И хотя я понимала, что дядя прав, приказав всем неумеющим обращаться с магией и удалиться подальше от её бурлящего источника, мне ужасно не хотелось расставаться с напарником. Интуиция вопила, что в следующий раз мы можем увидеться не скоро. Это наличие Рауля в нашем мире необходимо как гарантия открытия портала через 10 лет, а я... А меня... родители... Уф, лучше сейчас о них не думать. Граф. Да, за него мне очень страшно, но, надеюсь, его не бросят без присмотра, понимая, насколько он важен. Тем более, если в мире фей будут члены королевской семьи. Зато я смогу найти дядю Фредерика и выяснить, замешан ли он в заговоре или нет но не могу я отпустить Патрика одного. Это не выбор в пользу Маркиза, и это решение вообще не имеет никакого отношения к моему замужеству. Это разумное разделение команды. К тому же, о каком выборе может идти речь, когда я буду постоянно переживать за Рауля? Очень сильно буду за него переживать. Только он-то останется в знакомом ему мире среди обычных людей, а Патрик я верю в него очень сильно верю но все же хотелось бы подстраховаться портал открывается пугающе громко прозвучал за моей спиной голос джорджа я резко обернулась в раме что то искрило переливаясь как мыльная вода из которой дети пускают пузыри эрик беги к остальным повернувшись Я толкнула слишком задержавшегося напарника к возницам и большей части гвардейцев, собравшихся за следующим холмом. «Беги!» Внезапно я вспомнила, что мы позабыли об одной важной составляющей — второй хранительнице. Но, приглядевшись к оставшимся у портала гвардейцам, поняла, в отличие от меня дядя предусмотрел все. Слева от рамы под охраной троих солдат, укутанная в гвардейский плащ, стояла Хелена. А справа — Рауль, вокруг которого тоже выстроились гвардейцы. И с одной стороны вроде бы все правильно, а с другой, помня о том, как легко феи могут влиять на чужой разум, очень опасно оставлять рядом с порталом вооруженных обычных людей. Магия уже не просто клубилась, она развлекалась, окружив нас вихревым кольцом. Ветер свистел и шумел, закладывая уши. Земля по границе кольца постепенно взрыхлялась, и, судя по тому, как морщился Патрик, ей это не слишком нравилось. Убедившись, что Эрик успел выскочить из опасной магической зоны, я подбежала поближе к порталу. Дядя и Джордж стояли напротив рамы, готовые встретить тех, кто оттуда выйдет. Патрик находился поодаль, один, и мне это очень не понравилось. Я подбежала к нему и, перекрывая шум ветра, предупредила. «Даже не рассчитывайте от меня сбежать, лорд!» «Вы доверите оберегать ключ от двери для моего возвращения кому-то другому?» Маркиз посмотрел на меня с интересом, а в его голосе, кроме вызова, я четко расслышала ревность и беспокойство. «Если с вами через эту дверь войду я, то ключ станут оберегать, как зеницу королевского ока». Усмехнувшись, подмигнула Патрику, почувствовав, как тело окутывает приятная адреналиновая легкость. «Ну что ж, Я готова творить безрассудство. Портал окончательно раскрылся, но после этого из него никто не появился. Почти минуту мы стояли, глядя как в окно на другой странный мир, яркий, пестрый, незнакомый. Наконец, повинуясь приглашающему королевскому жесту, Патрик направился к проходу. Постоял возле него пару секунд, собираясь с духом, а затем перешел из одного мира в другой. Обернулся, помахал нам и... исчез. Зато вместо него в иномирном окне появился мой младший дядя. Он хмуро оглядел нас, Попытался что-то сказать, по-моему, предупредить. Но тут Рауль, притаившийся с краю рамы, внезапным резким сильным движением выдернул его из портала, а сам шагнул туда, в мир фей. Если исчезновение Патрика я перенесла молча, лишь сжав кулаки, впиваясь ногтями в ладони, то неожиданный, хотя ожидаемый поступок графа резанул по моим натянутым нервам, и я вскрикнула. Но не услышала даже саму себя, не то что кого-то рядом. Пока я стояла как зачарованная, не сводя глаз с портала, упустившие графа-гвардейцы схватили слегка дезориентированного дядю Фредерика и подтащили поближе к нам. Вихревое кольцо вокруг нас зашумело еще громче, закружилось еще быстрее, а у меня внутри все сжималось от страха заскрывшихся в неизвестность мужчин. Я пыталась сосредоточиться, вспомнить о родителях, подумать о стране, о том, что раз все нити нашего расследования тянулись в мир фей, значит, Патрик, как следователь, поступил совершенно верно. Рауль ему поможет. Вместе они справятся». А я и Эрик нужны здесь. Наверное, нужны. Правда, меня после такого приключения запрут в самой высокой башне или попытаются выдать замуж, или... Тут Джордж что-то выкрикнул, указывая на вновь затуманивающееся окно в другой мир. И я решилась, закрыв глаза, чтобы не было так страшно, Сделала пару шагов назад, чтобы удобнее было взять разбег и помчалась вперед. Ожидаемо споткнулась о край рамы и...